Глава седьмая Дим сел в медицинское кресло с прорванной местами синтетической обивкой. Практически сразу ему сунули несколько ламинированных папок с перечнем кибернетических улучшений. Лора же суетилась неподалеку, хлопоча и сетуя. Как ей стыдно за беспорядок! Признаться, Дим был сбит с толку таким почтительным к себе отношением. Наверное, все было написано на его лице, потому как наркотаксист полушепотом объяснил странное поведение: "Она из совершенных". в э л к о ш указал на странный символ, висящий на стене в рамке. Наверное, он думал, что объяснил этим происходящие вокруг странности, но только добавил еще порцию вопросов. Разве в Невском синдикате есть такая каста? Или это договорить да он не успел? Лора подошла к ним и буквально сучила в руки Диму кружку какой-то темнокоричневой жидкости. Впрочем, из кружки пахло, хоть и незнакомо, но очень приятно. Спутнику же такого р а д у ш и я не досталось. Горячий шоколад. С гордостью в голосе произнесла Лора: «Настоящий». Дим еще раз вдохнул пары ароматного напитка, посмотрел в светящиеся желтые. Киберглаза женщины с первого взгляда парень не увидел этого, но сейчас все больше мелочей указывали на то, что женщина модифицирует и свое тело: светящиеся глаза, кожа излишне ровная, без родимых и старческих пятен. Жанна Дан, 358 уровень, оптимист. Технополит. Должность недоступна. У вас слишком низкая каста для просмотра данной информации. Навыки недоступна. У вас слишком низкая каста для просмотра данной информации. Дим едва не поперхнулся первым глотком горячего шоколада, прочитав, кто перед ним. Обладая даже самой широкой фантазией. Нельзя было предположить в этой опустившейся женщине увлекающейся наркодайвингом технополита. Обычно представители неприкасаемой касты занимают посты в сенате или являются учеными, а не содержат подпольный салон киберимплантов замаскированный под ломбард. В дверь постучали, женщина извинилась и, вытерев руки об и без того з а с а л е н н у ю одежду, удалилась из кибероперационной. Она сумасшедшая? Дим понимал, что в его словах не хватает такта, но доверять установку имплантата человеку, который находится н е в себе, не собирался. Ага, в какой-то мере сумасшедшая. Она же из совершенных, пояснил в э л л У парня начал дергаться глаз. Дурной знак для дайвера. Ты можешь пояснить, кто такие совершенные? Дим понимал, что шепчет слишком громко, но любопытство уже давно победило осторожность. Еще одна каста? А у вас их нет? Изумился провожатый Дима, но поняв, что ходит по краю, начал торопливо объяснять: короче, а это секта, молится системе и п о ч и т а е т ее как нового бога. Еще верят в вечную механическую жизнь, потому старается заменить как можно больше органов н а и м п л а н т ы Наверное, мысли Дима были на. писаны на его лице, потому что в э л затараторил еще быстрее. Да не переживай ты так, а? Она хоть и странная, но мастер своего дела. в э л зачем-то даже положил руку на его плечо. В этот момент из-за угла появилось любопытное чумазое лицо ребенка. Пол был не разобрать из-за коротко стриженных волос и мешковатой одежды. Сухощавая рука Лоры легла на плечо ребенка, и тот вновь скрылся за углом, а хозяйка л а м б а р д а пожала плечами, как бы извиняясь за детское любопытство. Сироты, вот присматриваю, раз своим родителям они не нужны оказались. Сейчас Лора выглядела даже нормально, без той искорки безумия в глазах, просто уставшая женщина, которой не безразличны чужие дети. Ну что, мастер Димсет, вы выбрали импланты к установке? Парень только сейчас вспомнил о толстых папках, что так и остались лежать на коленях. Почему-то ему вдруг стало стыдно за то, что он говорил за спиной женщины. Кажется, она все поняла, но не стала осуждать. Лишь открыла последнюю страницу самой тонкой папки и указала на шарик механического глаза. Зум X50. Сапфировая роговица. С авто затемнением. Фотоматрица воспринимает все. От инфракрасного излучения до ультрафиолета, 300 часов непрерывной записи на внутренний носитель, ну это если в 3D, в 2D более тысячи. Еще они могут определять расстояние до миллиметра и имеют а в т о н о м н ы й и с т о ч н и к энергии. Скороговоркой проговорила женщина. Зачем автономный источник энергии импланту, который стационарно подключен к нейроинтерфейсу через шлейф? – задал резонный вопрос Дим. Вместо ответа женщина улыбнулась и ее глаза вывалились из глазниц, на неупали, а зависли в воздухе, продолжая смотреть на Дима. Велкош, положи. На место то, что тебе не принадлежит, если не хочешь лишиться рук, произнесла Лора, даже не оборачиваясь. Дим не видел, что за ее спиной делал в э л но судя по звуку, он что-то уронил. Чье производство? Имплантаты отслеживаются. Настал черед последних ничего не значащих вопросов. Дим уже. Принял решение. Произведено с о б о р а бионикол, восточнояпонский сегунт Минамото. И нет, официально их не существует, как не существует и Минамото. При этих словах улыбка Лоры превратилась в кровожадный оскал, и почерневшие, полузгнившие зубы только подчеркивали ее безумный вид. Беру, кивнул Дим, стараясь не смотреть в л е в и т и р у ю щ и е перед его лицом глаза. Сколько стоит? Для вас, мистер Дим, бесплатно, произнесла женщина, изобразив Книксон. Так велел он. Женщина подняла глаза вверх, намекая на Бога. Сказанное поразило Дима до глубины души. Край света с самого своего основания воевал за господство и место под солнцем. Сигунат Минамото воевал почти со всеми и не имел собственной земли. Он пал лет десять назад, когда затонул их последний плавающий доминион. Но выжившие остатки Минамото до сих пор являются г о л о в н о й болью всех соседей. Нападая на форпосты, суда и маленькие селения. Дим поколебался, слишком странным было все это. И, наверное, он бы не стал рисковать, а просто ушел прочь к другому мастеру бионических улучшений, если бы не последние слова. Кстати, он просил передать вам кое-что на словах. Я доволен. Тот, кто повержен был своим грехом, поможет тебе за шанс реванша. Завтра сенат вечером. На одном дыхании произнесла женщина, выделяя слова послания под у с т а р е н н и м голосом. Послание было завуалировано в обертку высокопарных громких слов, но Диму знал и отправителя. И суть, которую хотел донести до него красный карлик, завтра в сенате Дим встретит искру, и ради Реванша тот будет готов на многое. Дим умел играть в шахматы, хорошо умел. Это позволяло с к о р о т а т ь время в карцере Сиротского дома, куда тот попал после очередной драки. Ни доски, ни фигур в заточении, разумеется, не было. И парень, закрыв глаза, просто представлял их. И сейчас он ощутил себя пешкой в чужой игре. От этого было поскудно на душе, ведь в грамотные партии пешки р а з м е н и в а ю т на более дорогие фигуры. Он выдохнул, осознавая, что не может повлиять на ситуацию, по крайней мере пока. Он сунул протез в ее руки, закрыл глаза и велел нейроинтерфейсу отсоединить протез. Можно еще попросить провести техобслуживание. Побесил он на лицо вежливую улыбку, хотя знал, что Лора не откажет. Модель Шукаку модифицировал, встроил силовой щит и оружие, но сейчас он разряжен. Ответом ему был лишь кивок и почтительный взгляд той, которая возрастом е г о наверное, годилась в матери. Дим чувствовал, что может довериться этой п о л о у м н о й женщине. Пока непонятно, почему, но она относилась к нему как, как пророку, как наместнику своего бога. Сектантов можно обвинить в чем угодно, только не в трусости. Они верят в свое квазиучение гораздо искреннее священнослужителей нового Ковчега, а потому Дим чувствовал власть над этой блаженной старухой, и он не хотел этой власти. Тогда, мистер Дим, укладывайтесь поудобнее и надевайте распиратор с анестетиком. произнесла она бархатным ласковым голосом. Было в этом что-то такое, чего не купишь за деньги: почтение, благоволение, любовь. Понять Дим не успел, растворившись в темноте наркотического сна. Привет. Голос, будто включил сознание Дима. Он покрутил головой. Те же Шахматный пол, кожаные кресла и древний музыкальный инструмент с крутящимся диском и латунным рогом резонатора. И тот же красный рогатый карлик в костюме. Так это ты божество совершенных. Дим задал этот вопрос для проформы. Он знал ответ. Да. А разве не так? Уголки глаз б е с а горели озарством. Дим не ответил. Почему-то система нового ковчега воспринималась им как божество, истинное божество, чистое и непредвзятое, которое любит всех людей, х о т ь и не в восторге от их действий. Ведь неспроста оно предотвратило внутреннюю войну доминионов. Пусти руками, Дима. Но считать за божество этого красного карлика система Невского синдиката же не казалась чем-то свыше. Может быть дело в облике? Мелкий демон не подходил на роль истинного с в е т о ч а А может быть дело в том, что самоназванный бог не гнушался злоупотреблять т е х о в е р н о с т ь ю людей теша с в о е эго? Как тебя зовут? Дим задал, наверное, единственный важный вопрос. Можешь звать меня Богом? Бес сказал это, будто делал одолжение, снисходительно и величественно. Я спросил не как я могу тебя звать, я спросил твое имя. Таким же бесцветным, рафинированным голосом повторил Дим. Не зарывайся, мальчишка! Красный карлик произнес это уже громче, с неприкрытой угрозой в голосе. В подтверждение его слов кандалы на подлокотниках жесткого стула шевельнулись, еще туже прижав руки Дима. Мгновение ярости бесса прошло так же быстро, как и нагрянуло. Цепи ослабли, позволяя Диму сжимать кулаки, которые успели занеметь под давлением цепей. Без продолжил, будто и не было вспышки гнева. Меня зовут Кайл Рэс 78, но мне нравится имя к е л л е р т Сложив перед собой острые коготки домиком, заговорил тот нейтральным тоном. Ты должен победить того. то с е е т смуту, это хочет развязать междуусобицу, развалить конфедерацию. И кто этот Мариарти? Если бы это было известно, ты был бы мне не нужен. Без поджал губы признание факта того, что он не всесилен, ранило самолюбие. искусственной личности системы. Дальнейшее общение будет строиться через моих последователей. Пока. Дим не успел даже возразить, сказать, что у него есть еще вопросы к бесу, но свет вновь погас, чтобы смениться ярким светом медицинского прожектора. Голова была чумной. И первым, что увидел Дим, было лицо в е л а к о ш а Вел, произнес Дим, заплетающимся от анестезии языком. У тебя лента, н е й р о ускорителя на виске отклеилась. Впервые за много лет Дим вновь ощутил себя ребенком. счастливым ребенком. Сапфировые линзы выезжали из-под кожи, скрывая глаза, и вновь прятались под ней, повинуясь ментальным командам носителя. Остановившись, Дим резко взглядывал на лампу или солнце, наблюдая, как с т е к л а м мгновенно темнели и защищая светоембрану импланта от засвета. При такой защите можно было смело варить металл без маски. Но линзы – это лишь оправа без бриллианта. Новые глаза Дим проверял всего один раз, чтобы примерить, попробовать и удостовериться в их исправности. Да и визуально новые импланты сильно бросались в глаза. Старые из-за этого не выбросил. Он не обманывался в том, что за ним после последнего боя вела слежка. ь с к л а н Искра обладал большим влиянием в Невском синдикате, и если за ним следили, то это нужно было использовать. Но не наигрался еще. С усмешкой окликнул Дима Лекс. Возвращаясь к работе. Дим кивнул. И вновь, скрыв глаза за с т е к л а м и и м п л а н т а занялся разводкой проводов на их новом, пока еще безымянном боте. Старый мастер сильно изменился после победы его бота на арене. Сменил гардероб на подходящий его касте, перестал щуриться, скорректировав в медклубе з р е н и я и даже покрасил волосы, изгнав седино. Теперь н а з в а т ь его стариком у Дима не поворачивался язык. Выглядел Лекс Карго даже моложе Теда Шадо. г р а н д м а с т е р также разорился на косметический ремонт фасада. Работяги еще монтировали панели в цветах черного с бронзой, но вывеска уже висела над входом. Вывеской была лобовая бронеплита девастатора с логотипом мастерской Лекса Карга. Лекс, который поначалу был готов живьем съесть Дима за резкий выпад в сторону семейного клана Искра, теперь относился к выпаду Дима более спокойно. Может быть, дело в том, что его загнанное под плинтус самолюбие после победы захотело реванш, но, скорее всего, причина в том, что дайверы называют бренностью существования в деньгах. Уже на следующее утро безымянную лавку к а р г а едва ли не брали штурмом. Сам грандмастер об этом не знал, отсыпаясь. у себя дома, а вот Дим не на шутку испугался, когда в ранний час его разбудил н а з о й л и в ы й стук в дверь десятков кулаков. Как таковой паники не было, Дим просто сообщил Лексу Карго о том, что кто-то штурмует мастерскую, затем запустил г о р д ы н ю опасаясь за собственную жизнь. Вот так и вышло, что Дим занимался новым проектом в одиночку, а грандмастер был занят новыми заказами. Откровенно говоря, Диму нравилось работать в одиночку. Его никто не отвлекал глупыми вопросами, никто не лез со своим мнением, никто не кричал, все то, что пальцы плохо слушаются. Дим просто творил. Он рисовал, придумывал новые новые конструкционные модели ботов, менял строение, конфигурации и шасси, но все это было хорошо не более, как и то, что собирают другие ремесленники. Они штампуют, но не творят, а ему хотелось именно создавать новое. И тут впервые за несколько месяцев. На Дима накатила апатия. Он вспомнил предыдущие работы, которыми гордился крыса, при помощи которой Дим воровал еду из столовой, чтобы окончательно не подохнуть с голоду. Свои порции приходилось отдавать тем, кто был старше и сильнее его. А еще крыса ловко мстила, иногда отправляя о б и д ч и к о в д и м а в п р и т р а т Маленький механический зверек подбрасывал вещи преподавателей тем, кто был с Димом особенно груб и несправедлив, когда с а т е л и т ы уводили давящегося соплями обидчика. Дим, как и все остальные воспитанники дома сирот, смотрел, но только он знал, кто усадил очередного заводилу на скамью подсудимых. Маленькая механическая крыса, что кажется жила сама по себе, была единственным другом маленького Дима. Потом был даже не робот, а просто безделушка, созданная Димом, чтобы при торге с убогими сбивать цену на запчасти. Он просто припаял к батарейке светодиод. А вместо выключателя использовал проводки, которые обжал стальной канцелярской скрепкой. Упаковал это в корпус из под старого радиационного сканера и радиацию знает все, все з н а ю т как выглядит дозиметр и радиационный сканер, но только стражи ворот Доминиона знают, как им пользоваться. Если поднести это устройство к с е р в о п р и в о д у скрепки п о в и н у е т с я магнитному полю и притянувшись замкнут цепь, загорится яркая лампочка. И все, что остается молодому механику, так это внимательно посмотреть в глаза убогого, который зачастую даже не знал, что принес на рынок. Диму почти всегда удавалось сбить цену. иногда вдвое, иногда и сильно больше. При этом мало кому приходил в голову вопрос: откуда у нищего сироты специальное оборудование? Джаггернаут, который воплотил в себе три разные платформы боевой бот третьего поколения, десантный мех и экзоскелет пехотинца. д ж а г е р н а у т вобрал в себе лучшее, что давали эти платформы. Для его пилотирования не нужен был профессиональный пилот боевых ботов. Ему было достаточно опытного пехотинца, ведь боевые машины третьего поколения имеют антропоморфное строение. Дим создал его не благодаря, а вопреки. У Дима просто не было другой возможности выжить, и это изобретение подарило ему свободу, возвысило его на касту выше и дало ему то, о чем мечтает каждый бродяга: возможность жить и не задумываться о еде. Дим отложил очередной пучок проводов, который только предстояло развести по кабель-каналам. Этот в о т он не достроит, по крайней мере. не в ближайшее время. В нем нет того, что было в крысе и джагернауте. Нет в нем души. Как бы это ни звучало глупо по отношению к груди металла с начинкой из электроники. Дим хотел быть мастером, но не ремесленником. И дело тут не в названии касты, что меняется от доминиона к доминону. Дело в самой сути слова. Ведь ремесленник это тот, кто делает свою работу хорошо, но не стремится создать шедевр, превзойти себя. Главная цель ремесленника заработать, производить больше, чтобы больше продать. Это лишь гонка с самим собой. и со временем, и в ней человек никогда не сможет победить. Мастер же или творец назовите как хотите работает ради иного. Он как старый Карло, который обтесывает сапожным ножом полено, желая сделать то, на что способен только творец, вдохнуть жизнь в изначально неживое. И неважно, чем занят мастер: собирает ли он механических бойцов для арены, расписывает ли потолок в очередном храме или же печет пироги из сухих рационов на кухне с и р о т с к о г о дома. Любой, кто стремится к совершенству, не считаясь со временем, и есть мастер. Парень вытер руки от масла, сверился в нейроинтерфейсе со временем, отметив, что уже больше пяти часов. Принял душ, в к о й т о веке теплый. Лекскарга наконец сподобился оплатить коммунальные счета и переодевшись, вышел в непривычно полный торговый зал. Ты куда-то? в з д р н у л бровь Лекскарга. Самоуверенность благотворно влияла на цвет его лица. До «Да закрытия еще шесть часов. Сказано это было не тоном начальника, скорее друга. Не идет работа, так что я сегодня пораньше. Дим повторил действия, которые в такой ситуации делают другие, пожал плечами. В ответ Лекс кивнул, показывая, что понял. О чем речь? Вот только такой разговор не устроил одну из посетительниц. Что я слышу, грант мастер? Ваш работник уходит с работы посреди рабочего дня, а вы это так просто спускаете? Дим внимательно рассмотрел эту женщину. Возрастом тридцать пять, может быть сорок, ухоженная, следящая за собой. Можно было не открывать ее профиль, и с к о р к а п р е в о с х о д с т в о в глазах и с гордостью задранный нос говорили о высокой касте посетительницы лавки Лексакарга. Госпожа Мерч, уверяю вас, мои отношения с подчиненными вас не касаются. с к а з а н о это было холодным тоном решительного человека, от этих слов. В н а п о л н е н н о й людьми лавке зазвенела напряженная тишина. Одни не могли поверить, что грант-мастер позволил себе такое в адрес работника информационного агентства, другие же, наоборот, н а в о с т р е и л и уши, предвкушая грандиозный скандал. Так как вы? Женщина отошла от шока и пошла в контратаку, теперь выбирая целью не Дима. а непосредственно Лекса Карга. Вы знаете, что грозит за промышленный шпионаж? Лекс перебил журналистку, продемонстрировав в ладони бот разведчика, затем медленно и показательно раздавил его, превращая дорогую игрушку начинающего шпиона в груду бесполезного пластика и оргалита. Вон! – прокричал он, указав на дверь, а затем добавил уже тихим, спокойным голосом: – И передайте супругу моей наилучшие пожелания.